В октябре 1938 года, через 8 месяцев после ареста родителей, Николай Сергей Крейцвальды были взяты из их московской квартиры. Брали их тоже, как родителей на рассвете, но народу было меньше. Районный опер, до2 да милиционера и без обыска. Николай и Сергей еще спали, и те долго колотили в дверь, хотели уже ломать. Эти восемь месяцев с ними прожила какая-то троюродная тетка их матери. Но когда деньги были истрачены, и есть стало нечего. Недели за две до ареста она уехала в Ростов к другой своей родственнице. Достать деньги было можно, в доме было что продать, и тетка, кажется, хотела остаться с ними и дальше. Но Николай и Сергей не разрешили ей трогать ни одной вещи, не дали даже колец, которые мать никогда не носила и которые тетка хотела заложить в ломбард, тридцать раз объясняя им, что ничего не пропадет, что их всегда можно будет выкупить. К этому времени они уже давно не хотели с ней жить и делали все, чтобы она уехала. На вокзале, сажая ее в ростовский поезд, они не сомневались, что больше никогда с ней не встретятся. Но лет через десять, уже после войны, Старший из братьев Николай сам нашел ее, прожил в ее доме почти месяц. Тетка тогда спасла ему дочь, и накануне отъезда они долго говорили, плакали и простили друг друга. Было это осенью то ли 47-го, то ли 48-го года, когда он во время своих многомесячных, сползающих к югу Качевок, оказался в Ростове. Он ездил тогда уже не один, а с женой Катей и годовалым ребенком. Деньги кончились, ехать дальше было не на что, и они застряли в Ростове. Несколько раз Николай пытался сесть в товарный состав, но их каждый раз ловили, снимали, и в последний раз, когда милиционеры его уже запомнили, сильно избили. Девочка неделю назад еще в Воронеже простудилась, и как Катя не берегла ее... Здесь, на вокзале, из-за бесконечных сквозняков у нее начался сильный кашель. Соседка по лавке долго слушала, как она хрипит, а потом стала кричать на Катю, что она врач, что у ребенка воспаление легких, что им нечего делать на вокзале, а надо немедленно идти в дом, в тепло, класть девочку в постели лечить, иначе она погибнет. Катя плакала. Николай сидел от нее скамейки через три, пил водку, его угощали только что демобилизовавшиеся солдаты, и ждал, когда соседка кончит. Потом подошел к Кате и сказал, что идет в город, попробует узнать что-нибудь насчет больницы, может быть, получится. Что с больницей ничего не выйдет, знали и Катя, и он. В Ростове он был уже в двух, и в каждой его, как в милиции, допрашивали, кто, откуда, где работает и почему не сидит дома, а мотается по стране, как перекати поле. Войну город был сильно разрушен, и мест в больнице не было даже для своих, а тут он вдобавок выпил. Когда Николай сидел с солдатами, объявили, что на первый путь прибывает из Москвы тбилисский поезд. Это был тот поезд, который был нужен Николаю и Кате, и девочке. Тот поезд, который вез в тепло. И до тепла и моря было совсем близко, всего сутки езды. Сейчас Николай вспомнил об этом поезде. Вспомнил, что он еще не ушел. Дебилийские поезда стояли в Ростове не меньше сорока минут. Здесь их заправляли углем и водой. А после объявления не прошло и 20 минут. Все это и про больницу, и про поезд он легко сосчитал. Сосчитал даже то, что сегодня пятый день, как он провожает тбилисские поезда. И что один из солдат, с которым он пил, тоже уезжает этим поездом, значит, надо проводить и его. И что это хорошо, удачно, что зараз он проводит обоих. Через тяжелые вокзальные двери он вышел на перрон, народу было немного. Все, кто ехал до Ростова, уже ушли, а те, кто садился в поезд, сгрудились около проводников, но их было мало не сезон. Солдата нигде не было видно. Чтобы не пропустить его, Николай вернулся к хвостовому вагону и оттуда пошел вперед. У паровоза он понял, что солдата ему не найти, и что в сущности это не важно, знает солдат, что Николай провожает его или нет. Минуты три он стоял около паровоза, а потом подумал, что раз у него есть время, хорошо было бы разведать поезду дорогу, чтобы потом, когда он поедет, все было в порядке. Он спрыгнул с платформы и пошел вдоль пути. Минут через 15 когда здание вокзала уже скрылось за поворотом, он услышал гудок отходящего поезда и прибавил шаг. Потом состав стал нагонять его, и он побежал. Сначала паровоз легко обошел его, но тут начались бесконечные стрелки, и ему пришлось сбавить ход. Несколько минут Николай держался на уровне третьего вагона, даже сумел обойти его, стал доставать паровоз. Но тут поезд снова набрал скорость, еще минуту Николай шел вровень, а потом цифры вагонов стали все быстрее расти мимо него. Бежать уже не было сил. Задыхаясь, он повалился на землю и, как ребенок, заплакал. Он плакал, потому что не сумел догнать поезда, и тот опять ушел без него, потому что забыл о Кате и девочке. Забыл, что он шел только проводить поезд и солдата, что он разведал им путь, и теперь у них все будет хорошо. Из последнего вагона кто-то махал ему и кричал, но из-за стука колеса разобрать ничего было нельзя. К вечеру он отошел, успокоился, но так и остался лежать около путей. Он слушал, как еще задолго до поезда все вокруг начинает дрожать, но догадаться, куда он едет, в Ростов или из Ростова, трудно каждый раз земля звенела почти до самого поезда а потом звук обрывался и сразу рядом с Николаем возникал весь состав и грохотал не мимо а прямо над ним и когда кончался тоже уходил не в сторону а вверх так же вверх уходили и все поезда которые он провожал в детстве и как опытный стрелочник он теперь использовал каждое окно и Один за другим включал их в общее движение. Таких поездов, кроме пригородных, в его жизни было четыре. Три поезда увозили мать и отца на юг, в Крым и в Кисловодск, и один в Ленинград. Был еще один, но уже без матери и отца, и он никак не мог его вспомнить. Отца и матери не было ни в поезде, ни рядом с ним, на перроне. Всякий раз он думал, что так не могло быть. Думал, уже зная, что вспомнит, что уже совсем горячо, уже видя человека, кричащего и машущего ему из последнего вагона, он не сразу понял, что теперь различает лицо и слышит слова, что это лицо его тетки, и что она кричит «Коля!» Тухачевского, двенадцать. Так же, как тебе лет. Ростов, Тухачевского, двенадцать. Николай встал и сначала опять шел вдоль полотна, вслед за голосом и лицом, но потом повернул, перепрыгнул через кювет, потом через низкий станционный заборчик и сразу оказался в городе, где улица Тухачевского никто не знал. Наконец какая-то старушка объяснила ему, что сейчас такой улицы нет и не может быть, но что когда-то до войны такая улица действительно была, и что она есть и сейчас, но называется по-другому Одесской, и до нее совсем недалеко дойдет минут за пятнадцать. Тетка жила на втором этаже небольшого деревянного дома. У нее была своя комната, которую ей оставила сестра, умершая во время войны. Она встретила Николая как родного. Вместе с ним поехала на вокзал и перевезла всех к себе. Девочка задыхалась, горела и была очень плоха. Тетка помогала Кате всем, чем могла. Дежурила по ночам, стирала пеленки, бегала за лекарствами. Николай на третий день устроился сторожем на речной склад, сразу на две ставки. Домой почти не приходил, и они все делали вдвоем. Болезнь шла очень тяжело. Но в конце третьей недели наступил кризис, и девочка начала поправляться. Тетка была в восторге от ребенка, не спускала ее с рук, и объясняла Кате, что она вылитая Наташа, мать Николая. И они молодцы, что тоже назвали ее Наташей. Она рассказывала Кате и про свою жизнь, и про Натину, про то, что до революции у ее отца здесь, в Ростове, был большой особняк на Дворянской. Был у нее и жених, офицер, но замуж она так и не вышла, в девятнадцатом году он погиб под Орлом. Потом она жила у разных родственников и в Ленинграде, и в Саратове, и в Баку, помогала по хозяйству, воспитывала детей. В 36-м году, когда у Наты родился третий мальчик, она переехала к ней. Ната считалась в семье самой красивой. Познакомились они еще в 10 году детьми, и тетка рассказывала, что была очень рада, когда Ната пригласила ее жить к себе. Она жаловалась Кате, что когда Федора и Нату арестовали, она решила, что это ее семья, И, чтобы бы ни было, она вырастет, ребята, поднимет. И если Ната и Федор Бог даст вернуться, мальчики будут и одеты, и накормлены, и ухожены, как при родной матери, будто они их ей всего на не оставили. Тетка говорила Кате, что Николай и Сергей сразу же ее не взлюбили и выживали, как могли, что останься она тогда, они бы ни в детдом не попали, ни в колонию, как Николай, А Сергей, любимец наты тот вообще сгинул, наверное, и в живых его нет. Дня через два после этого разговора сменщик Николая вышел на работу, и его отпустили на ночь домой. Девочка и тетка давно спали. Катя постелила себе ему на полу, и когда он лег, спросила, правда ли, что они травили тетку и заставили ее уехать. Николай сказал, что правда. Он помнил, что они с Сергеем ее действительно травили, что за и чаще всего был Сергей, а за что травили. После колонии, войны и Кати вспомнить не мог. Ему было стыдно и жаль старуху. На следующий день вечером, когда склад закрылся и причал опустел, он сел у самой воды на старые шины и стал думать, почему они не взлюбили тетку. Он вспомнил, что когда увели родителей, они с Сергеем уже знали, что худшего не будет, что все, что было, кончилось, и ничего не вернется. Он вспомнил, что тетка хотела, чтобы они жили так, как будто ничего не случилось, как будто все в порядке, и родители уехали ненадолго, и со дня на день вернутся, но жить по-старому было нельзя. Нельзя было жить так же, как при них, когда их уже не было. Через неделю после ареста матери и отца, от ребят во дворе, да и сами они уже знали, что их ждет. Знали, что их отправят в спецдетдом, что спецдетдом — это лагерь для детей, лагерь, школа, и когда они вырастут и окончат его, их, скорее всего, переведут во взрослый лагерь, может быть, в тот же, где сидят отец и мать. Они знали, что это наезженная колея, что они, как уже несколько из их знакомых, пойдут за своими родителями, что это правильно, что так и должно быть, потому что родители всегда любят, когда дети идут их путем. Они понимали, что сейчас им важнее всего быть хотя бы на шаг ближе к родителям, а в спецдетдоме они будут ближе и жить будут почти так же. Ведь и ими, и лагерями управляют одни и те же люди. Он не мог вспомнить, сами они поняли, или им сказали, что из-за тетки их они забирают в детдом, что это их дорога, и они на нее все равно выйдут, а тетка только задерживает и мешает им. Дней через пять, когда Наташа совсем поправилась и окрепла, тетка на свои деньги купила им билеты до Сухуми, А накануне отъезда вечером устроила прощальный пир. Было много еды, даже мяса. Где-то она достала целую канистру дешевого белого вина. Они просидели всю ночь, все вспомнили и простили друг друга. Через полторы недели после отъезда тетки в Ростов, когда Николай и Сергей уже два дня ничего не ели, И младший Сергей с ночи решил, что пойдет на вокзал воровать и накормит Николая. Их арестовали. Когда милиционеры пришли за ними, он был им благодарен, потому что теперь ему не надо было идти на вокзал, и значит, вором он не будет. из этой ночи он потом всю жизнь, и после реабилитации тоже, считал, что был, в отличие от Николая, арестован правильно. Воронок отвез их в районное отделение милиции, там их посадили в камеру и на три дня забыли. Оба они хорошо запомнили это время не только потому, что видели тогда друг друга последний раз, но главное потому, что сразу поняли, что все определилось, что от них ничего не зависит, и что бы они ни делали, ничего не изменится. Это было то чувство, что все идет так, как может и должно идти что ничего делать не надо, которая и сохранила силы многим людям, просидевшим в лагерях по 10 и 20 лет. Они еле радовались, что их держат вместе, и почти не говорили о том, когда их вызовут и куда отправят. На четвертый день после ареста, утром в понедельник, милиционер отвел младшего из братьев Сергея к начальнику отделения. Тот допросил его очень коротко. Все дело не заняло и полчаса С его слов заполнил несколько бумаг. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, родственники. А потом отослал обратно в камеру. Когда повели Николая, он уже знал, что будут спрашивать. И в коридоре сообразил, что может прибавить себе пару лет. Что проверять, наверное, никто не будет. Ему и так чуть ли не все дают тринадцать лет. Что пройдет, хорошо, в детдоме на два года меньше, а проверят, скажет что оговорился, и дело с концом. Все сошло. Его допросили, так же, как Сергея, и вернули в камеру. Вместе они пробыли еще два дня, а потом сергея Сергеем днем, а его вечером на воронке отвезли на вокзал и отправили в детдома. Больше они никогда не встречались. Хотя в августе 41-го Их поезда оказались рядом на станционных путях Волоколамска. Немцы тогда бомбили вокзал, вокруг все горело, и движение на два дня встало. В своем деддоме под Смоленском Николай прожил меньше года. В декабре 1939 года, в новогоднюю ночь, он вместе с тремя товарищами устроил побег. В 30 градусные градусный мороз они прошли 5 километров до железной дороги, И еще пятнадцать по шпалам до узловой станции, где останавливались поезда, идущие на юг. Они знали расписание, знали, что должны успеть на ночной поезд, потому что следующий будет только днем, и на него не сядешь. Последние три километра, уже ничего не чувствуя от холода, только помня, что опоздать нельзя, они бежали до странности ровными из-за шпал прыжками и, кажется, успели. На станции, боясь, что их заметят, они не стали заходить в здание вокзала и спрятались, подвое за перронными лавками. Поезд все не приходил, и они заснули. В детдоме под утро их хватились. Следы вывели к железной дороге, позвонили на все ближайшие станции, и утром их нашли и взяли. Железнодорожный капитан, командовавший нарядом, сказал им что они лопухи, что не надо спать, что поезд опоздал на два часа из-за заносов, что он был и давно ушел. На станции двое из них сильно обморозились. За этот побег Николай получил 6 лет и был переведен в колонию для несовершеннолетних под Вязьмой, в которой пробыл до июля 41 -го года. Первый месяц войны через Волоколамск ежесуточно проходило по нескольку десятков эшелонов. Но с середины июля немцы начали почти каждый день бомбить пути на запад и на восток от города, составы перемешались, станция начала задыхаться и почти встала. Сам Волоколамск немцы пока не трогали, они знали, что здесь много зениток и не хотели рисковать. Первый настоящий налет на город был 24 июля. Начался он ровно в полдень. Вся станция была забита эшелонами и войсками. Бомбили Волоколамск четыре звена бомбардировщиков. Они сменялись каждые 20 минут и улетели только через два часа. Вокзал горел больше суток, и все это время продолжали взрываться цистерны с горючим и вагоны с боеприпасами. Еще за три дня до бомбежки в город пригнали два поезда с заключенными. После долгой ругани с конвоем начальник станции приказал загнать их в тупик и пропустить в последнюю очередь. Когда начался налет, конвой не стал открывать вагонов. Солдаты отошли от поездов на несколько десятков метров, окружили их и залегли. Уже от первых бомб несколько вагонов загорелось. Во многих из них взрывами сорвало засовы и двери. Зэки, пытаясь спастись, стали прыгать на землю, но конвойные, боясь побегов, стреляли их. Когда налет кончился, оставшихся согнали в целые вагоны, и через день паровоз, присланный из Москвы, увез их на восток. С этим поездом Николай доехал до какой-то станции около Москвы, Потом в другом эшелоне до Перми, и уже из Пермской колонии, как и все, кому исполнилось 17 лет, был в декабре 42-го зачислен в штрафной батальон и отправлен на фронт.